Глава 11. Теннис, хирургия и оборонительные мероприятия. Осень 1930 года не спешила. Иной раз по утрам явственно пахло снегом, вроде бы даже начинала слетать с небес еле заметная белая моль, но вдруг, словно по заказу, Для нашего повествования возвращалось бабье лето, и в его сомнительной голубизне серебряный бор представал пышнейшим, ярчайшим богами-дворцом природы. Такое вот утро из калитки градовского участка вышли Никита, как всегда в полной форме и с портфелем, который всегда появлялся у него в руках, когда он ехал в наркомат. Вероника в теннисном костюме и с ракеткой под мышкой, а также их четырехлетний уже, сын Борис ч е т в р т ы й в матроске, но с саблей через плечо. — Пожалуйста, запомни, Никита, капризным, но сердитым тоном, то есть всерьез, — говорила Вероника. — Ни под каким предлогом я не собираюсь возвращаться в Белоруссию. Хватит с меня. Я все-таки урожденная москвичка. Ни малейшего желания губить все свои молодые годы в глуши не испытываю. Ты должен, наконец, прямо сказать наркомате, что хочешь перевода в Москву. Твои статьи печатаются в журналах, тебя считают теоретиком. Наберись, наконец, мужества. Никита нервничал, посматривал на часы. «Хорошо, хорошо, успокойся, пожалуйста. Я уверен, что мы остаемся в Москве». У Баревич недвусмысленно сказал, что видит меня в глав штабе. Я просто почти уверен, что, то есть хочу сказать, из-за угла уже выезжал автомобиль наркомата обороны. Бориса четвёртого стали обревать противоречивые чувства: побежать ли к автомобилю или остаться при матери. Победило рыцарство. «Мама права», — сказал он отцу, — «здесь лучше. Я тоже хочу здесь жить, с Пифагором». «Да разве ж я не понимаю», — в и н о в а т о мялся комдив. «Семья может верить, что я и сам этого хочу». Наконец-то Вероника улыбнулась. «Я абсолютно уверен», — ободрился комдив, — «абсолютно почти уверен» — в непременном переводе в «Центр». он поцеловал жену и сына и сел в машину почему ты не играешь в теннис папа строго спросил борис четвёртый жизнь полна тайн подумал никита ведь еще вчера мой бумбульончик только чмокал и фукал а теперь задает вопросы бытия машина тронулась на теннисном корте веронику уже ждал ее напарник пожилой красавец мужчина И еще двое тоже немолодых атлетов. Все трое представляли тип уцелевшего в революции и ожившего знаменитого адвоката, который, впрочем, занимался теперь чему угодно, но только не защитой обвиняемых. Игра началась с пора, и через несколько минут Вероника уже летала по корту, стремительная и раскрасневшаяся. прекрасно понимая, что выглядит она просто очаровательно, ну неотразимо. «Мы вас громим, мальчики!» — кричала она противникам. И те просто сияли от этих мальчиков. Прямо молодели на глазах под ударами умопомрачительной красной генеральши. о т и Вероника, богиня тенниса. Борис IV тоже был в п р е деле. Носился вокруг корта, ловил л е т а ю щ и е мячики. Среди немногочисленных зрителей в углу дощатой трибуны, звинув п о р а ж к у на глаза, сидел военный. Вероника уже заметила, что это был н и кто иной, как комполка Войнович. Между тем, в одном из больших кабинетов наркомата обороны шло совещание группы высших командиров РККА. Карта СССР, и прилегающих стран была развернута во всю стену. Перед ней с указкой прогуливался, как самовоплощение сдержанной мощи, к о м а н д у ю щ и й особой дальневосточной армии командарм первого ранга Василий Блюхер. Доклад Блюхера о стратегической ситуации захватил Никиту Градова не меньше, чем его жену Теннис. Центр военно-политической активности, н а п р а в л е н н ы й против нашей страны, сейчас смещается к дальнему востоку, говорил Блюхер. Особое значение приобретают планы Японии по созданию марионеточного манчжурского государства на нашей границе. Прошу вас снова обратить внимание на карту. Товарищи. Синими стрелками здесь отмечены недавние передвижения японских сухопутных сил и флота. Синие стрелы японских сил, будто рыбины, тыкались в вымя и под хвост огромной коровы Советского Союза. Блюхер подправлял их указкой. Командиры увлеченно делали пометки в блокнотах. «В ближайшие месяцы мы должны быть готовы к серьезной конфронтации», продолжал Блюхер. может быть, к прямым столкновениям с очень сильным врагом. Японцы воевать умеют. Он улыбнулся и любят. Улыбка командарма явственно говорила, как и мы это дело любим. И все присутствующие так и понимали. Блюхер пересек комнату и остановился возле Никиты Градова, поставил ногу в сверкающем сапоге на перекладину стула. «Именно у нас, на Дальнем Востоке, Никита Борисович, вы найдете применение своим стратегическим талантам. Я предлагаю вам стать моим начальником штаба в Хабаровске». Пораженный Никита вместо лица командарма взирал на сверкающее глинище. Все, улыбаясь, повернулись к нему. Предложение было из тех, о которых молодой командир может...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 за п о н е б р а т с к и х отношений давно уже был изжит что касается никиты то он ему даже и в гражданской войне не нравился а теперь уж и подавно особенно если тебя со всего размаху хлопают а потом еще и сияет прямо тебе в лицо какая то полузнакомая физия изнач состава нквд он не сразу узнал с е м е н а строила со времен нинкиного отъезда в тефлис Не только не видел, но и думать о нем забыл. с т р о й л а шумел. — Поздравляю, комдив! Вот ведь удача, значит, будем работать вместе. Меня только что назначили в особый отдел при твоем штабе. — Простите, не имею чести вас знать, — со злостью сыграл Никита. с т р о й л а тут же уловил интонацию и сам сразу же... Заиграл с коварством. «Ну чего ты, Никита? Лейб-гвардию себя строишь. Мы ж с тобой чуть не породнились до того, как Ринкета сбежала от своих троцкистских дружков в Тифлис». Никита резко отодвинул его в сторону, мимолетно удивился, что не такой могучий человек оказался, как ожидалось, и быстрыми шагами удалился.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 Клянущий себя за то, что не ушел на пять минут раньше, что делать никак не мог оторвать взгляда от скачков грации. Вертящий в руках так и не укрывшую его фуражку, бормотал что-то несусветное. Слепой случай. Удивительное совпадение. Шел мимо. Слышу стук м е ч а Лаун-теннис. Никогда не видел раньше. Зашел, и вдруг вы собственной персоной...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 «Обо мне никогда не думайте. Хорош, друг. Ну, ладно, ладно. Вы арестованы комполка. Идемте на дачу. Все вам будут рады». От этого приглашения у Вадима сильно д е р н у л и с ь лицевые мышцы. «Особенно профессор будет рад», — подумал он. Надел фуражку, взял под козырек. «Простите, не могу, Вероника Александровна. Спешу на вокзал».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 Его помощник – с а в а Китайгородский, Мэри Вахтанговна, прислуга или, по нынешней терминологии, домработница Агаша, богиня Тенниса Вероника, ее сын, исполненный достоинством Борис IV, а также новый член семьи – кулацкое отродье Митя Сапунов. Прошло чуть больше недели с того дня, как полуживого мальчика привезли в Москву и водворили в Серебряном б о р у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 а иногда митя даже улыбался когда мама мэри кладила его по голове и подкладывал а на тарелку кусочек сыра и ветчины совсем уж нежно он улыбался когда вдруг друг дома пифагор обдавал его жарким дыханием и клал ему свою морду на сгиб руки тем временем борис никитич и сава обсуждали свои профессиональные дела к о л л е г и наркомата одобрила наше предложение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 и в четыре очковых стекла сияли друг на друга. Все на них смотрели, а они ни на кого не обращали внимания. Агаша налила им чаю, они сели рядом с жарким самоваром. Палящий его бок как бы еще ярче вздул веснушки Цицилии. Ни ч а я ни варенья не интересовали Кирилла, только лишь эти веснушки. — Кирилл, что с тобой? — строго спросила мэрия Вахтанговна.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 Отсвечивание. Высказалось категорически. Позвольте. Мэри в а х т а н г о м н а ребенок должен быть со своими родителями, то есть с нами. Ну вот, и опять дед, весело воскликнул Борис Никитич. Мог стать четырежды отцом, а стал дважды дедом. — А что ты сам, Митенька, думаешь? — спросила Мэри мальчика. Тот з д р о г н у л с набитым ртом, потом опустил глаза и буркнул. — Я чай пью! — ответ достойный Сократа, — вскричал профессор, — все зааплодировали. Мэри оставалась чрезвычайно серьезной, голос ее слегка дрожал. — Я настаиваю. Я даже требую, чтобы Митя оставался с нами, хотя бы пока вы не получите приличную квартиру. Подняв подбородок, с видом оскорбленного достоинства, она покинула веранду. Почти немедленно из дома стал доноситься взволнованный р о к от рояля. «Слышишь?» — грозно сказал Борис Никитич к и р и л у после чего повернулся к своему ассистенту. И отъединился от сложных дел семьи. «Завтра берите день от г о л о Сава и ничего не делайте. Расслабляйтесь, отдыхайте, операция должна пройти безупречно и з блеском, батенька мой».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 «Скажите, с а в а как получилось, что вы тогда, в двадцать седьмом, не поженились с Нинкой?» с а в а был в полном замешательстве. Сладкая тоска, столь неуместная в стенах хирургической клиники, бурно подкатывала г о р л у ну, н у я, право, не знаю. Сначала Семен, потом Степан. Разочарование в Семене, увлечение Степаном».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 Когда он ухаживал за мэри в конце прошлого века, медицинский диплом считался верхом престижа. При нынешней власти все привычные престижи подвергаются унижению. «Нина возвращается!» — вскричал Сава, но тут же осекся отвернулся к окну. Там на ветке березы раскачивался воробей. Крохотная капелька слетела у него из-под хвоста. Победно взъерошившись, он взмыл в неизвестном ему самому направлении.